15. Из темноты я выплывала под голоса. Низкие что-то среднее между ломающимся голосом мальчика и женским, и... Да, теперь я могу поклясться, что с ней все будет в порядке, ваше эльверство. Самое страшное позади. Ее жизни больше ничего не угрожает. Хорошо, можешь идти. Я вздрогнула и широко распахнула глаза. золтер стоял, сложив руки на груди в двух шагах от моей постели. Женщина Элинари поклонилась и исчезла за дверями раньше, чем я успела ее рассмотреть. Впрочем, сейчас я вряд ли бы стала ее рассматривать, потому что взгляд прочно приклеился к повелителю Аури Хейма. «Нет», — прошептала я, «нет, это невозможно». Свою радость принято выражать иначе, Лавиния. На лице его не дрогнул ни один мускул. Ты достаточно пробыла в Аурихаэме, чтобы понять, что здесь возможно все. Я все еще не могла поверить. Глубоко вздохнула, пытаясь прийти в себя, собраться с силами, чтобы принять это осознание, но внутри меня колотило. Ты чуть не умерла, продолжал он. Потому что мы связаны. Отпрянуть я не успела. Золтер указал на руку, на которой пульсировал узор. Пульсация была довольно ощутимой. Я не обратила на нее внимания лишь потому, что мне было не до нее. Советую учесть это на будущее. Твоя смерть меня лишь временно ослабит. Моя тебя убьет. К твоему счастью, меня не так-то просто убить, девочка. Я молчала. Просто не знала, что сказать, потому что все случившееся не укладывалось у меня в голове. Несколько коротких или невыносимо долгих. Дни изменили меня до неузнаваемости, перевернули с ног на голову всю мою жизнь, заставили поверить в тех, кого я считала сказками. Вот только сказка эта оказалась страшной. В ней магии жизни давала мне силу, чтобы жизнь отнять. Мужчина передо мной был ожившим кошмаром, и он он определенно был жив, в отличие от Эльер и Амалии, вырвалось у меня Лицо Золтера стало хищным. «Льер», — произнес он, — «казнен за измену, лично мной, на месте. Упоминать его имя я тебе больше не советую. И прежде чем ты совершишь очередную глупость, за все теперь будет платить Амалия. Она жива? Пока что. И будет жива, если ты будешь вести себя хорошо. Будьте вы прокляты. Не стоит это повторять». «Особенно после того, что ты сделала, Лавиния». От того, как он это произнес, внутри шевельнулся страх. Неизменный животный, из тех чувств, противиться которым сложно, когда перед тобой наделенный абсолютной властью тот, чья сила в разы превосходит любую известную и понятную мне магию. В ту минуту, когда я об этом подумала, золтер шагнул ко мне. Отпрянуть не успела, да и некуда было. За спиной подушки и спинка кровати. Впереди только он. Сейчас мне надо уйти. Но ты не выйдешь из этой комнаты без моего дозволения. Не сделаешь отсюда ни шагу. Запирать я тебя не стану. Но если нарушишь запрет, поплатится Амалия. Если попытаешься что-нибудь сделать с собой, она будет умирать очень долго и очень страшно. Пальцы скользнули по моему подбородку в ужасной ласке. «Ты меня поняла?» «Поняла», — ответила холодно, зная, что самое последнее, что я могу сейчас сделать, это отвести взгляд. «Чудесно!» Он отстранился и к моему величайшему облегчению быстро покинул комнату, оставив меня одну. Это место было мне незнакомо. В истине черной вплеталось серебро. Мебель напоминала ту, что вошла в моду в Венгерии пару лет назад. Менее массивные, чем привычные глазу из прошлого века. Мое 30-летие пришлось на начало нового века. Века слияния магии и прогресса, как называл его мой брат. В нашем мире активно развивалась артефакторика, дирижаблестроение. Интеграция магии в научные достижения набирала обороты. Но я ничего этого не увижу. В этот момент я осознала это четко, как никогда. Мааджари стремились к абсолютной власти магии. Их последователи в нашем времени хотели воспрепятствовать прогрессу и порогнуть мир обратно. Под тяжелую руку аристократов, наделенных силой. Мой брат никогда таким не был, обладая сильнейшей магией, стоя у власти. Он никогда не стремился разрушить то, что создают другие. «Мой брат...» Вздрогнула, осознав, что перстень Винсента у меня на пальце. Кратковременное облегчение сменилось воспоминанием о том, кто его мне вернул. «Льер. Казнен за измену лично мной, на месте». Эти слова отозвались внутри странной пугающей пустотой. Поэтому я отбросила ее и поспешно поднялась. Поразительно, но голова уже не кружилась хотя я даже не представляла, сколько времени прошло с той ночи. Сутки? Двое? Неделя? Ответов на мои вопросы не было, только пасмурное бесконечно грозовое небо и рассекающие его молнии. Отсюда море было видно лучше. Глубину свинцовой воды вспарывало стальное кружево гребневолн. Как мне бороться за свою свободу и за себя, пока здесь Амалия? Высота притягивала взгляд. Камень замка уходил вниз, грязно-серый, почти черный, такой же холодный и безучастный, как сердце повелителя Аури Хейма. Впрочем, сейчас я уже сомневалась, есть ли у него вообще сердце. Если принять как данность, что нет, становится понятно, почему он не умер. Бить в пустоту бессмысленно. То, что не существует, нельзя пронзить и уничтожить тоже невозможно. Поймала себя на том, что кручу перстень. Туда-сюда. Все сильнее сжимая его дрожащими пальцами. Разбивать зеркала уже вошло в привычку. Только на этот раз я запустила в него тяжеленным подсвечником, который стоял на тумбочке у кровати. Осколки брызнули в разные стороны. И пусть в Ангерии это считалось плохой приметой, за каждой разбитой полагалось пять лет несчастья. Сейчас это вызвало у меня только смех. Смех, который я оборвала, зажав руками рот. Нельзя позволять себе срываться, нельзя. Капли крови. И мир раскрылся снова, впуская меня в жизнь Винсента. На этот раз он стоял в кабинете, который я видела впервые. Кажется, в Ингерию пришла весна. За окном сияло ослепительно яркое солнце, лучи которого смывали весь холод долгой зимы. Полыхало раскрашенные им здание Центрального банка на которые словно плеснули свежей краски. Бельта, река, даже летом зачастую радующая серой тяжестью, сейчас сверкала, как лесной ручей. Винс, ваша светлость. Брат обернулся, встречаясь с цепким пронизывающим взглядом лорда Альберта Фрая. Впрочем, лордом ему недолго осталось быть. За особые заслуги перед Отечеством и предотвращение опасного заговора ему скоро дадут земли и титул. «Быть теперь, лорду, графом!» «Ваша светлость!» Подчеркнуто вежливо произнес он и поморщился. «Зря ты это затеял. Я обещал, что я ее найду. И я ее найду. Ты обещал, что будешь на моей стороне, а потом отправил мою сестру к Эльгеру. В прошлом лорд Фрайт действительно отправил Терезу шпионить за Симоном Эльгером, одним из опаснейших магов. Было это очень давно». Но Винсент ему так и не простил предательство. Впрочем, такого я бы тоже не простила. Я отправил ее к ее мужу. И это тоже правда. В те годы Анри работал на Валейскую разведку. Сейчас он тоже на нее работает. Или, если быть точным, она работает на него, потому что он ее возглавляет. «Еще скажи, что ты руководствовался исключительно благими намерениями», — процедил Винсент. Определить, когда брат в ярости, труда не составит. Его взгляд тяжелеет, а плечи разворачиваются еще сильнее, словно он собирается нападать. «Мы вам не мешаем?» — голос Терезы раздался так неожиданно, что я вздрогнула. Поворот головы Винсента. И вот уже я смотрю на нее. На ее мужа и на человека, который стал причиной размолвки Луизы и Винсента. Этот человек — сын Симона Эльгера. Самый сильный не побоюсь этого слова, маг нашего времени, постигший бесчисленное множество тайн и запретных знаний Мааджари. Они с братом смотрят друг на друга, и в воздухе сгущается напряжение. Лорд Фрайт, Тереза, Анри размываются, словно восприятие Винсента, самое главное и самое ненавистное стоит перед ним. Тем не менее именно брат делает первый шаг, приближаясь к нему. По лицу Эльгера. Сложно что-то прочесть, но он слегка разминает пальцы, как если бы долго держал трость. «Чтобы сказать что-то конкретное», — наконец произносит он, — «мне нужно увидеть комнату, из которой ее забрали». Тишина становится еще более напряженной. А потом брат протягивает ему руку.